П. Уточните ваши показания. Расскажите всё, что известно вам о П, как участнике подреволюционной организации. Характерин и ответ Содина на этот вопрос. П. Я знаю примерно с 1928 года. Он работал в Даркомьюсте Украины и одновременно преподавал общую теорию права не имея солидной марксистско-ленинской подготовки и, будучи знакомым с проблемами права, главным образом по работам буржуазных юристов, находился целиком в плену буржуазных юридических теорий. Его лекции представляли собой эклектическую смесь различных точек зрения, обильно сдобренную псевдо-революционной фразеологией. Эти показания больше напоминают служебную характеристику, чем изобличающие показания по уголовному делу. Но следователя удовлетворили эти показания. В деле Содина имеется ещё одно любопытное постановление. Приведём его полностью. Постановление. Город Киев, 1936 год, октябрь, 17 дня. Оперуполномоченный СПО УГБ НКВД УССР Гричихид, рассмотрев след в дела Содина, активного участника контрреволюционной террористической организации, по делу дошёл. Поступили из редакции газеты "Вести" при номере 51 от 7.9.36 года две заметки о троцкистской деятельности Содина. Постановил перечисленные материалы приобщить к следственному делу Содина как уликовое доказательство. Уполномоченный СПО, младший лейтенант госбезопасности Гречихин. Утверждаю, в РИО начальник СПО УГБ НКВД УССР капитан Кречихин. Рахлис. Таким образом, газетные заметки с осуждением кодири революционной деятельности Содина без должной их проверки стали уликовым доказательством. Характерно, что указанное постановление следователя утверждено начальником СПО ОГБ НКВД. Что это? Недоверие к следователю или стремление повязать всех работников круговой порукой? Скорее второе. Все или почти все документы следствия в те годы утверждались двумя, а порой и тремя подписями вышестоящих должностных лиц. 8 марта 1937 года с участием прокурора СССР Вышинского состоялось подготовительное заседание военной коллегии Верховного Суда СССР и Содин был предан суду. На следующий день состоялось закрытое заседание военной коллегии Верховного Суда СССР под председательством Ульриха. Вот полный текст протокола судебного заседания. Протокол закрытого СССР судебного заседания военной коллегии Верховного суда Союза СССР. 9 марта 1937 года, город Москва. Председатель арм. военный юрист Ульрих. Члены див. военный юрист Рычков и бриг. военный юрист Зарянов. Секретарь военный юрист первого ранга Батнер. Заседание открыто в 22:00. Председатель объявляет о том, что подлежит рассмотрению дело по обвинению Содина Григория Владимировича в преступлениях, предусмотренных статьями 54.8, 54.11 УК УССР. Секретарь докладывает, что подсудимый находится в зале суда под стражей и что свидетели в суд не вызывались. Председатель удостоверяется в самоличности подсудимого и спрашивает его, вручена ли ему копия обвинительного по делу заключения.